В глазах темнеет. Брок успевает заметить, что под самым куполом открывается маленькое окошко. В нем показывается лицо. Отвратительная желтая физиономия, рыжая бородка, расщепленная надвое. Вместо носа черные дырки, нижняя губа потемнела и отвисла, будто гниет. «Он жив?» — раздался голос. «Жив!» — выдохнул великан, вытирая пот со лба. Но эти два голоса уже звучат, как бы из его старого сна. Над ним склоняются два человека в пожелтевших халатах, пахнущие карболкой. Один из них трогает носком сапога сероватую кучу и брезгливо откидывает с его лица угол халата. «Жив!» разочарованно повторяет нетерпеливый голос. Брок с усилием поднимает веки, чтобы убедить кого-то, очень сильного и здорового, что он еще не умер. Сквозь завесу душного воздуха он видит желтый огонек, светящийся где-то между толстыми балками, поддерживающими этот смертельный свод. Два человека, пышущие здоровьем, кладут что-то тяжелое на носилки. Жилы на их руках набухают, и они в ногу раз-два трогаются по проходу между нарами, видны лишь удаляющиеся сапоги. Все это так странно, так непонятно, и в то же время так просто. Достаточно прикрыть лицо уголком халата, и все исчезнет, кончится. Всего лишь уголок халата. Это надо запомнить. Глава тридцать четвертая. «Боитесь пойманного дьявола!» Каким видел Петра Брока Орсак с помощью своих линз? Что за бесстыдство? Он красив? Очнувшись, Петр Брок обнаружил, что все еще опутан сетью, хотя веревка ослабла. Можно было вытянуться. Он находился в захламленной кухне. В углу полуразвалившаяся плита. На стенах светлые прямоугольники – отвисевшую здесь когда-то вещей. В другом углу стопка посуды. Вокруг множество незнакомых лиц, глаза широко раскрыты, нервы напряжены. Между каймой сети и теми, кто ближе всех, добрых три шага. Это расстояние не ущемляет самолюбие, но оно вполне соразмерно и в трусости. Странная эта сеть. Она не опадает, как можно было бы ожидать, Но ведь воздухом сети не наполнишь. В этом случае она должна упасть, превратившись в бесформенную кучу. А эта сеть крепко натянута. Она охватывает овальное пространство, некую твердую пустоту. И никто не отваживается сунуть руку в это шевелящееся живое ничто. Эх вы, рыцари, боитесь пойманного дьявола! Молодая женщина с пестрой короткой юбки пробивается вперед. «Пустите меня ближе! Я не боюсь! Я хочу дотронуться до него мизинцем!» «Да, пустите ее! Не видит, так пусть дотронется!» Банкир Салмон тоже пожертвовал пальцем. «А почему она должна попасть ему именно в рот? Может быть, она сунет руку в другое место? Хе-хе-хе!» «От карающей руки Бога Мюллера он не уйдет!» покачал головой бородатый старик. «Злого Бога поймали в сеть! Что же с ним делать? Утопить его, повесить, задушить? Да что вы советуете всеведущему?»